Амалия Мо. Цикл «Демоны преисподней». Ева из «Преисподней». Читает Ирина Морозова. Глава первая. Запись из дневника «Анонима». Человечество замерло в ожидании конца света, ведомое различными пропагандистскими СМИ и фанатиками. Настрадамус, Календарь Майя, Леонардо да Винчи, Ванга – Люди искали подсказки среди слов, которые никогда не были произнесены. И когда наступил очередной год без конца света, кто-то поднял насмех наивных глупцов, поддерживающих слухи, другие просто расслабились, готовясь войти в новый рубеж. Но ни один человек не предвидел, что прежняя жизнь навсегда перевернется. Мы ждали природной катастрофы, смертоносный вирус, Зомбиапокалипсис наконец, но не их. Слышали, что Санта приносят непослушным детишкам на Новый год плохие подарки. Так вот, как же надо было накосячить всем восьми миллиардам людей, чтобы на Земле появились они. Демоны и демонессы вырвались из самых глубин преисподней, уставшие от дьявольского котла, высоких температур и бесчисленных пыток. Обрадовались ли земляне появлению новой расы? Ответ очевиден. Если до них человечество было в состоянии постоянных споров на разные темы, то после их появления объединило одно – ненависть. Внешне похожие, но имеющие множество различий, они пугали людей. Рога, хвосты, крылья, неестественные глаза, оттенки кожи, синие, зеленые, розовые – Все то, что было привычным и обыденным для одних, оказалось отвратительным для других. После того, как врата преисподней открылись, главы стран тут же организовали комитет для немедленного решения сложившейся ситуации. Возможно, если бы они имели внешность, отличную от гуманоидной, их бы попытались истребить, особенно учитывая количество оружия, которым располагает человечество. Но демоны пришли с миром. Да-да, пришли из преисподней с миром. Каждая страна обязалась предоставить им свободные земли для строительства колоний-поселений. Только вот люди не восхитились таким соседям. Они всеми силами оттесняли их, изгоняя и позволяя быть теми, кем они являются, посланниками из самого ада. Колокольчику входа тихонько звякнул, и я подняла взгляд к дверям. Работать в этот слякотный февральский день совершенно не хотелось. Больше всего я мечтала укутаться в шерстяной мягкий плед, завалиться на кровать и подремать часок-другой. Но взрослая жизнь и нужда в деньгах не оставляли выбора. К моему сожалению, в кафе вошел новый посетитель, а это значит, что мне нужно подняться, улыбнуться, и спросить, чего желает гость. Мужчина стряхнул капли со своего зонта, сложил его и поставил в угол. Он не поднимал головы, не обращая на меня никакого внимания, продолжил стряхивать влагу с плеч своего длинного плаща. Я против воли поморщилась. Придется вытирать после его ухода лужицу, чтобы никто не поскользнулся. «Добро пожаловать!» Я подала голос, выпрямляясь за стойкой. «Ну и дождь сегодня!» «Льет, как из ведра!» — отозвался гость и прошел к витрине, разглядывая свежую выпечку. Я кивнула в подтверждении его слов. Дождь и впрямь разбушевался. Неудивительно, что гостей сегодня почти нет. Попробуй дойти до кофейни в такую погоду. «Чай, кофе?» «Черный чай, самый крепкий, что у вас есть. И кусок медового торта, пожалуйста». Мужчина прошел к кассе и улыбнулся. Следовало немедленно приступить к завариванию чая, но я замерла, разглядывая незнакомца у стойки. Сердце чуть не провалилось в пятки, а кончики пальцев похолодели. «Задери меня!» Хотя так уже никто не говорит, зная, что эти существа теперь реальны, и никому не хочется быть задранным настоящими демонами. Вот, например, один из них стоит прямо здесь. «Демон? Здесь?» в нашем богом забытом городишке? Почему он так спокойно ходит по улицам, зная, что их не жалуют ни в одном месте? Он что, улыбается? Почему его улыбка такая милая? И почему он не выглядит, как монстр, которых я видела по телевизору в сводках новостей? Что-то не так? Вежливо поинтересовался гость, слегка склонив голову. Он знает, что не так, уверена, что знает. «Демонам нельзя так просто ходить по улицам. Для них существуют определенные законы, нарушение которых влечет за собой карательные меры. Все вышедшие из преисподней демоны обжились в специальных колониях-поселениях. Выходить за пределы этих территорий нельзя!» Я обвела взглядом пустую кофейню. «Как назло, парочка посетителей ушла около получаса назад, и теперь тут только я и он». Мысленно выругалась, припоминая, что именно сегодня напарник решил взять отгул, оставив меня работать в одиночестве. Мое молчание и паника могут спровоцировать его. Я вспомнила, что недавно вычитала в статье, что делать при встрече с демоном. Первый пункт гласил «Не паниковать, иначе демон может воспринять мое поведение как провокацию к нападению». Что там говорилось в остальных, я запамятовала наивно полагая, что никогда не встречу посланника преисподней в реальности. Наш городок находится слишком далеко от колоний, и единственный источник информации для нас — это телевизор, интернет и, конечно, слухи, коих просто не счесть. «Сахар нужен?» — голос предательски задрожал, выдавая страх. Демон взглянул на стойку, где в баночке лежали одноразовые пакетики с сахаром, и удивленно вскинул бровь. Не дожидаясь ответа, я осторожно прошла на кухню, чтобы приготовить заказ и перестать, наконец, так глазеть. В ящике лежит нож, и мне нужно незаметно достать его, чтобы... Чтобы что? Я видела, какими быстрыми могут быть демоны. Прямо как супергерои из тех фильмов, что я люблю смотреть. Они не только быстрые, но и сильные. Мне нужно сохранять спокойствие и сделать вид, что не замечаю ничего особенного. «Тогда он, возможно, просто выпьет чай и уйдет». Пальцы не слушались. И я несколько раз чуть не перевернула банку с пуэром, прежде чем смогла насыпать его в заварник. Взгляд то и дело метался к холлу, где демон успел занять свободный столик у окна. Кажется, он не собирался нападать прямо сейчас, иначе бы не сидел так расслабленно, вглядываясь в окно. Внешне он похож на человека, Если даже кто-то из посетителей зайдет в кафе, не поймет, что перед ним настоящий демон. Длинный плащ наверняка скрывает демонические шипы и хвост. Волосы темно-русые, коротко стриженные по бокам и слегка растрепались от бушующего ветра. На голове нет рогов, кожа очень светлая, а вот глаза красные. Глаза-то и выдали его сущность. Они у всех пришедших существ неестественных цветов. Таких у людей точно не встретишь. Демоны, как и люди, похожи друг на друга, но имеют внешние отличия. У одних есть рога, у других яркие оттенки кожи, от синих до красных тонов. В ролике в интернете я видела демона с крыльями. Жуткое было зрелище, скажу вам. Тварь ловили специальными сетями, по которым пустили ток. Будто поймав мысли, демон обернулся и пристально уставился прямо на меня. Сердце пропустило удар. Почему он смотрит таким странным взглядом? Мысли, что ли, прочитал? Дрожащими руками я поставила чайник, чашку и кусок торта на поднос. Оставалось отнести на столик. Ноги налились свинцом, и двигаться оказалось задачей не из легких. Но пока он не проявил агрессии, значит, мне не следует паниковать. Я почти дошла до столика, но руки превратились в две ледышки и перестали слушаться. Поднос дрогнул, и чайник с кипятком разлился прямо на маленькую металлическую поверхность. Капли оставили на коже красные ожоги. «Осторожнее!» Мужчина неожиданно оказался рядом. Руки подхватили меня, а взгляд принялся изучать повреждения. Я даже не успела отреагировать, просто уставилась на него, стоящего так близко. Сквозь ткань рубашки я ощущала, какие горячие у него руки, неестественно обжигающие. Возвышающийся мужчина не отпускал, а я замерла, изучая его лицо. Кожа такого оттенка, будто он никогда не бывал под лучами согревающего солнца. Густые темные брови обрамляли глаза цвета крови. Волосы сильно острижены по бокам, а у челки чуть длиннее. Интересно, волосы у демона мягкие или жесткие? Мысли прервались в тот момент, когда наши взгляды встретились. Горячая рука переместилась с моего локтя к обожженным кистям. Пальцы быстро пробежались по соднящей коже. «Ауч!» — вскрикнула, ощущая еще большее жжение, и резко отдернула руку. Мгновения будто растянулись на целую вечность. Но он вернулся на место, и я очнулась. «Это было по-настоящему? Демон касался меня?» «Благодарю», — сказал он, перехватив чайник и тут же наполнил стакан оставшимся кипятком, будто ничего и не произошло. «Я... Извините, я переделаю!» Потянулась к столу, но мужчина резко покачал головой в знак протеста. «Все в порядке». Я замерла, не в силах вернуться за стойку. Тонкая струйка пуэра наполнила чашку. Гость бросил взгляд на солонку и перечницу, стоящие сбоку столика. Я уже собиралась предложить сахар, как вдруг он потянулся к перечнице. Не успела я и рта открыть, как черный перец оказался прямо в чашке. Изящным движением он размешал специю и отхлебнул неостывший напиток. Прежде всего я ожидала, что гость начнет закашливаться, но вместо этого мужчина одобряюще прикрыл глаза. Длинные темные ресницы дрогнули, и взгляд снова вернулся ко мне. «Превосходный чай!» – отметил он, И довольно улыбнулся. Я заметила небольшие выступающие клыки. Супер! У него еще и клыки! Приятного отдыха! Машинально ответила и, наконец, оттаяла. Неестественные глаза безотрывно следили за тем, как я неловко пячусь. Демон не предпринимал попыток напасть. Он выглядел, как любой человек, решивший выпить горячий напиток в пасмурный день. Мне следовало вести себя естественней. Но как тут расслабиться, когда всего в нескольких метрах от меня сидит тот, кто недавно вышел из преисподней? Стоило вернуться за стойку, как осознание ударило похлеще, чем дубина по голове. Демон дотронулся до меня. и Я вытянула руки перед собой, чтобы убедиться, что на мне нет никаких отметин. В тех местах, где он касался, кожа была горячее, но следов от ожогов и боли не осталось. «Как это возможно?» Я снова подняла взгляд на мужчину, но он был слишком занят пирогом. Демон взял десертную вилку и отщепнул небольшой кусок медового бисквита. Рука с длинными изящными пальцами поднесла торт ко рту. На мгновение демон замер, а затем потянулся к перцу, сдобрил бисквит с щедрой порцией приправы и только после этого погрузил кусочек в рот. «Что это за странности?» «Зачем он так делает?» Чтобы знать ответы на эти вопросы, нужно хотя бы немного разбираться в демонологии. Недавно, когда листала каналы по телевизору, наткнулась на передачу, где какой-то ученый рассказывал об особенностях демонов. Под его заумные речи я и уснула. Интересно, говорилось ли там про их предпочтение в еде? Мужчина встал, и мысли мгновенно вылетели из головы. Он медленно подошел к стойке и засунул руку в карман своего пальто. У меня пересохло в горле. Инстинктивно я сделала шаг назад. Но ничего страшного не произошло. На деревянной стойке раздался звон. Я удивленно уставилась на небольшую монетку. Что это? Вслух я не спросила, просто смотрела на гладкую желтую поверхность. Благодарю. Он склонил голову и, развернувшись, направился к выходу. В последний момент демон обернулся и одарил меня улыбкой. «Это золото?» — выпалила я. «Вы не принимаете золото?» — изогнув бровь, поинтересовался он. я не нашла, что ответить. Просто взяла монету и покрутила ее в пальцах. Металл согревал, но не обжигал. На одной стороне виднелись странные символы, окольцовывающие монету, а на другой изображен всадник в доспехах на коне. Пока я рассматривала чеканку, демон вышел на улицу, где стихли ветер и дождь. Прошло меньше минуты, прежде чем я сообразила, что он оставил в углу зонд. Быстро подхватила трость и выбежала за ним. Но улица была пуста, словно незнакомец провалился сквозь землю. Хотя не удивлюсь, если так оно и было. На ладони лежала эта странная золотая монета. Я покосилась на стойку, где висело четкое объявление. «Принимаем наличные и банковские карты». Я фыркнула. «Ну да, кто бы мог подумать, что в наши дни нужно будет добавлять уточнение. Золото, магические артефакты и демонические монеты не принимаются». Судя по всему, монета была настоящей, хотя немного горячей на ощупь, как будто только что вытащена из печки или ада. «Ну и что мне с этим делать?» «Вряд ли мистер Винтер обрадуется находке в кассе. Сначала демонические монеты, а дальше что? Бумажки из настольных игр?»